Глава вторая. Швабрик. Чёрные кошки вскочили и, как ошпаренные, выгнули спины. Шерсть их стала дыбом. От неожиданности тяпка вылетела из бабушкиных рук, Пробило окно оранжереи, пролетело несколько метров и ударило по голове одного из вампиров. Вся компания, мывшая окна, рухнула на коня и его конюха. Что-то, вернее, кто-то упал в трубу. На своей кухне чугунная сковородка во все глаза смотрела в печной проем, где еще секунду назад стоял полный поднос румяных пирожков. Сейчас в печи сидело существо перемазанная страшникой и сажей, мало напоминающая мальчика. Это был Швабрик, мальчик десяти лет, который с раннего детства воспитывался привидениями. У Швабрика были каштановые волосы, торчавшие в разные стороны, две дырки на коленках джинсового комбинезона, один выбитый зуб и ни одного хвоста. Внук призраков никогда не пользовался дверью. Швабрик изобретал все новые и новые способы, как попасть в спящий особняк. Сегодня он залез на высокое вековое дерево, чьи ветки и сучья раскинулись до самой хмурой башни. Однако равновесие удержать не смог и плюхнулся прямиком в печную трубу. Швабрик много шалил и проказничал в доме призраков, однако ладил со всеми его обитателями. Дедушку первого мальчик считал своим приятелем. Швабрик с малых лет понял, что не все старшие ведут себя как взрослые. Но на самом деле дедушка немного побаивался внука из-за его проказ и прятал подальше свои строительные инструменты. С бабушкой же шутки были плохи. Любая провинность заканчивалась несколькими часами в углу. Дисциплина и порядок были ее лучшими друзьями. Первые слова, которые произнес маленький швабрик, были прозвищами его собственной придумки. Бабушка первая беспощадная и дедушка первый добродушный. «Нет в мире справедливости», — жаловалась графиня и в отместку именовала внука Швабриком первым балбесом. Поначалу бабушка беспощадная души не чаяла в своем внуке. Маленький Швабрик высыпал в дедушкин кофе целую солонку соли и ползал по дому за черной кошкой, пытаясь сделать ей модную стрижку ржавыми садовыми ножницами. «Шалости рано или поздно перерастут во что-то большее», — говорила себе графиня годами напролет. «Швабрик вырастет великим призраком». Пусть бабушка беспощадная наказывала его, ругала, но в самом дальнем уголке своего сердца графиня гордилась внуком. Шли годы. Проделки швабрика оставались несносными, но прогресса не было. Внук не прятался за дверцей шкафа, не выскакивал внезапно из своего укрытия с громким хохотом и зловещим «Пуууу!». Швабрик первый топтал бабушки на грядки, пихал в трубу цветные карандаши, красил гуашью капусту в огороде. Когда же мальчику стукнуло десять, бабушка первая потеряла всякую надежду. «Надо брать все в свои руки», — твердо решила она. В тот же вечер графиня устроила семейный совет в библиотеке, поделившись своими планами и опасениями с графом. Вначале она долго и упорно убеждала дедушку в том, что дело идет к катастрофе. А когда граф исчерпал все свои аргументы, объявила. «Швабрику необходим учитель». «Может быть, ты поспешила со своим решением? Наш внук еще маленький?» Попытался разубедить графиню дедушка. «Нет, нет, нет. В десять лет не может напугать чердачную крысу. Позор! Пора вмешаться. Что это такое? Мы берем его на Хэллоуин пугать людей, а швабрик объявляет охоту на белок, перемазывается сажей и лазит по дуплам деревьев в парке. Позор всему нашему роду! Пугать белок не так уж и плохо. Некоторые призраки считают, что на Хэллоуин надо пугать и людей, и животных». Дедушка всем проделкам внука пытался найти научное объяснение и решил воспитывать швабрика словами и предупреждениями. Бабушка первая не разделяла мнение графа. Она придерживалась суровых методов. «Действие — залог хорошего воспитания». «Пара часов в углу никому еще не навредили», — запротестовала графиня. «Между прочим, когда я беру воспитание в свои руки, дела идут на лад». «За каждую провинность ты ставишь его в угол нашей библиотеки?» «В серебряный угол», — поправила бабушка. «В этом огромная разница. Я же не какой-то монстр». Тем более мальчик начал больше читать. «Ага, начал». Чем же ему еще заниматься здесь?» Дедушка обвел рукой библиотеку, где и находились эти воспитательные углы. Три угла библиотеки были покрыты серебром, а один — золотом. Дедушка кинул взгляд на книжную полку. «Хорошо. Наверное, толк в этом есть», — сдался граф. «Зачем же ты ставишь швабрика в угол в день рождения и в те дни, когда он послушный? Этого я понять не могу». Для профилактики. Лишним не будет. Тем более в эти дни есть свои плюсы. Я ставлю швабрика в золотой угол. Это само по себе большая радость. Бабушка подошла к открытому окну и с грустью осмотрела все свои клумбы. Когда-то на обширных зеленых лужайках росло любимое растение бабушки беспощадной — крапива. Однако оно быстро успело выродиться и войти в Красную книгу Острова страхов. «Интересно, почему?» — думала бабушка, устраивая швабрику порку по десять раз на дню. Древние призраки и не подозревали, что их подслушивают. Швабрик притаился под окном, прислушиваясь к разговору взрослых и задумчиво посматривая на парковую статую, которую сегодня смастерил знаменитый скульптор. По задумке граф Дедушка Первый должен был величественно и гордо восседать на коне без головы, держа в руке коробку с инструментами. Но произошла непредвиденная ситуация. Конечно же, это был швабрик. За несколько часов до этого внук разлил на поляне для позирования машинное масло. Задумка скульптора не удалась. Граф растерянно смотрел куда-то вдаль, пытался усидеть на поскользнувшемся коне, жонглируя падающими молотками и отвертками. Я думаю, нам нужно самим принимать меры, перебила мысль швабрика бабушка. Наш внук должен вырасти величайшим привидением всех времен. Если швабрик останется просто балбесом, позор и стыд нашему роду, он должен стать великим призраком. моим преемником, чтобы я смогла передать ему пугательную простыню. Пугательная простыня была ценнейшей реликвией призраков и прочих существ Хэллоуина. Она переходила от одного хранителя к другому и позволяла раз в год всем жителям Острова Страхов выходить в мир людей и пугать их. — Я считаю, что швабрик сам должен найти себя, — заступился дедушка. — Не всем же пугать людей. «Нужны призраки-трубочисты, привидения-водопроводчики». «Только водопроводчиков нам не хватало!» От возмущения развела руками бабушка. «Все в нашем роду пугали людей. Все!» «И швабрик пойдет по стопам предков. Я не позволю ему плыть по течению. Учитель необходим, чтобы объяснить, показать, рассказать, побудить в швабрике интерес. Вот, смотри». бабушка беспощадная зашуршала своей любимой газетой бабайка стрит джо вот ткнула графиня в раздел с объявлениями преподаватель млов старший преподаватель в университете имени Мандрагоры, ведущий профессор кафедры «Непосед и безделья доктор приведенческих наук и заслуженный деятель острова мрак обучит кого угодно чему угодно сможет сделать из человека мага всего за пару недель. Профессор, у которого столько знаний и заслуг, точно сможет сделать из швабрика великого призрака. Я сегодня же отправлю почтовую летучую мышь этому Метлову и приглашу его к нам». Швабрик не дослушал до конца. Мальчик обошел вокруг особняка. С западной стороны стояла вторая скульптура — продолжение истории с пролитым маслом. Бабушка беспощадная, вместо того, чтобы кормить аллигаторов, сидя на лавочке, порола внука редким растением крапивы. — Учитель так учитель, — решил Швабрик. — Все равно, если я захочу стать привидением-водопроводчиком, никакие бабушки, учителя, крапивы и серебряные углы меня не остановят.